«О, римляне, сограждане, друзья! Меня своим вниманием удостойте! Не восхвалять я Цезаря пришел, но лишь ему последний долг отдать!» Так начинает игру Антоний, я задохся и прижал руки к груди.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 «Вы видели, во время луперкалий, я трижды подносил ему венец, и трижды от него он отказался. Ужель и это властолюбье? Но Брут его зовет властолюбивым, а Брут – достопочтенный человек».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 Сын директора банка мял в руке картузик. Он двоился у меня в глазах и осилился перекричать «Все зло мира!» Предсмертное мое отчаяние и свершившаяся уже смерть Цезаря слились в одно».